Часть п я т а Один. Первый опыт. Задолго до того, как я добрался до дома, поселенцы, выехавшие из Феникса, уже прибыли в Индию. Я должен был опередить их, но разразившаяся война нарушила наши планы. Я понял, что могу задержаться в Англии на неопределенное время и задумался о том, как подобрать подходящее жилье для людей из поселения. Мне хотелось, чтобы в Индии они продолжали держаться вместе, и вести тот же образ жизни, какой вели в Южной Африке. Мне не был известен ни один ашрам, куда я мог бы порекомендовать им отправиться, а потому я телеграфировал им, чтобы они встретились с мистером Эндрюсом и спросили его совета. Сначала их разместили в Гурукуле в Кангре, где на непокойный свами Шрадханандже относился к ним как к собственным детям. Гурукула — индуистская школа-интернат, ученики которой обучаются у гуру. Затем они поселились в Ашраме, Шантиникетан. Там поэт, его приближенные, тоже окружили их бесконечной любовью. Здесь имеется в виду р а б и н Дранат Тагор. Опыт, приобретенный в этих двух местах, сослужил потом им самим и мне добрую службу. Поэт, Шратхананджи и Сушилрудра, как я говорил мистеру Эндрюсу, составляли Триумвират. В Южной Африке мистер Эндрюс постоянно рассказывал о них, Его истории об этой троице стали самыми живыми и отрадными воспоминаниями о том периоде. Естественно, мистер Эндрюс познакомил переселенцев из Феникса с Ушилом Рудрой. р у д р а й не имел своего ашрама, но у него был дом, в котором он поселил семьи из Феникса. Очень скоро они почувствовали себя в его доме настолько хорошо, что перестали скучать по поселению. Только сойдя на берег в Бомбее, я узнал, что переселенцы разместились Шантини-Китани. Мне не терпелось увидеться с ними сразу же после встречи с Гакхали. Теплый прием, устроенный мне в Бомбее, дал возможность прибегнуть к маленькой сатиаграхе. На вечере, в мою честь, в доме мистера Джихангир-Аппетита, я не осмеливался говорить на Гуджарате. Роскошь этого места смущала меня, ведь я любил находиться среди бедных индийских рабочих. В Катхиаварском плаще, Тюрбане и т х о т и Я выглядел, вероятно, даже более цивилизованным, чем сейчас, но пышность и великолепие дома мистера Петита заставляли меня чувствовать себя не в своей тарелке. Впрочем, я провел время достаточно хорошо, укрывшись под надежным крылом сыра и р а ш а х а мехты. Затем последовал вечер у гуджарадцев. Они не желали отпускать меня, не устроив мероприятия в мою честь. Его организовал ныне покойный, утомлал Триведи. Я заранее ознакомился с программой приема. На нем должен был присутствовать мистер Джина, поскольку он тоже был из гуджаратцев. Вот только я не помню, в какой роли он должен был выступить, председателя или главного спикера. Он произнес краткую, но приятную речь на английском языке. Мне кажется, большинство речей на этом вечере было произнесено по-английски. Когда пришел мой черед, я выразил свою благодарность на гуджарате, объяснил, почему поддерживал языки гуджарати и хундустани и мягко выразил протест против использования английского языка на собрании гуджаратцев. Сделал я это не без некоторых колебаний, поскольку опасался, что мои слова будут восприняты как невежливость неопытного человека, вернувшегося домой после долгого пребывания за границей и решившего побороться с устоявшейся здесь давней традицией. Но никто, оказалось, не возражал. Более того, я заметил, что все правильно поняли причину моего протеста. Этот прием укрепил мою веру в то, что я смогу донести свои мысли до соотечественников. После непродолжительного пребывания в Бомбии, обогатившего меня множеством впечатлений, я отправился в Пуну, куда меня пригласил Гакхали. Тва. С Гакхали. В п у н и Как только я прибыл в б о м б е й Гакхали написал мне, что со мной хочет встретиться губернатор, и что я должен удовлетворить его желание до отъезда в Пуну. Разумеется, я нанес визит его превосходительству. После традиционных расспросов он сказал, «Прошу вас только об одном. Сразу приходите ко мне, если соберетесь что-либо предпринять в отношении правительства». Я ответил, «Мне очень легко дать такое обещание, поскольку я, как участник с а т и г р а ф и и положил себе за правило интересоваться позицией стороны, с которой предстоит иметь дело». и стараться достигнуть компромисса. Я строго придерживался этого правила в Южной Африке и намерен поступать точно так же здесь. Лорд Уиллингтон поблагодарил меня и сказал, «Можете приходить ко мне в любое время и сами убедитесь, что мое правительство сознательно не делает ничего дурного». Я ответил так, «Вера в это поддерживает меня». Затем я отправился в Пуну. К сожалению, я не смогу поделиться здесь, всеми воспоминаниями о том чудесном времени. Гакхали и члены общества «Слуги Индии» окружили меня невероятной заботой. Насколько помню, Гакхали собрал из всех, чтобы встретить меня. Я смог откровенно побеседовать с ними на самые разные темы. Гакхали очень хотел видеть меня членом этого общества, к чему стремился и я сам. Однако члены общества посчитали, что наши методы работы и идеалы слишком разные, а потому будет не очень правильно, если я присоединюсь к слугам Индии». Гакхали же придерживался другого мнения. «Хотя я слепо предан своим принципам, — ч и т а л он, — я был все же способен терпимо относиться к воззрениям членов общества. Однако члены общества, — сказал он мне, — пока не поняли вашей готовности идти на этот компромисс. Они твердо верят в свои принципы и независимы в своих взглядах. Я надеюсь, они примут вас, но даже если и нет, Вы не должны думать, что они относятся к вам без должного уважения. Они не хотят рисковать своим высоким мнением о вас. Будете вы приняты в члены общества или нет, я стану относиться к вам, как к одному из них. Я сказал Гакхале о своих намерениях. Стану я членом общества или нет, я хотел иметь ашрам, где смог бы поселиться с моими друзьями из Феникса. Предпочтительнее было бы место в Гуджарате, поскольку я сам был оттуда и мне казалось, что я смогу послужить Индии через служение Гуджарату». Гакхале понравилась моя идея. Он сказал, «Вам непременно нужно так и поступить. Каким бы ни был итог ваших переговоров с членами общества, вы можете рассчитывать на меня в расходах на содержание ашрама, который я впредь буду считать своим собственным». Мое сердце переполнилось радостью. Было приятно ощутить себя свободным от ответственности за поиски и сбор средств. и знать, что мне не придется работать в одиночку. Отныне я мог положиться на надежного наставника в критический момент. С моей души словно свалился камень. После этого был вызван на непокойный доктор Деф, которому поручили открыть отдельный счет в обществе и выдавать мне необходимые для содержания шрама и для прочих общественных дел суммы. Теперь я был готов ехать в Шантини-Китан. Перед моим отъездом Гакхали устроил прием для ближайших друзей. и позаботился о том, чтобы угощение, свежие фрукты и орехи, пришлось мне по вкусу. Прием проходил буквально в нескольких шагах от его жилища, но Гакале, тем не менее, едва ли был в состоянии появиться на нем. Однако его привязанность ко мне все пересилила, и он пожелал во что бы то ни стало прийти. Он пришел, но потерял сознание, и мы на руках отнесли его домой. Подобные обмороки случались с ним и прежде. Очнувшись, Он велел передать, чтобы мы продолжали веселиться без него. На этом приеме мы просто разговаривали на свежем воздухе перед г о с т е в ы м домом, принадлежавшим обществу. Друзья наслаждались сердечными беседами, поглощая легкие закуски, состоявшие из арахиса, фиников и сезонных свежих фруктов. Вот только я никак не мог перестать думать об обмороке Гакхале. Три. Это была угроза? и с п о н ы я отправился в р а д к о т и Парбандер, где встретился вздовой брата и другими родственниками. Во время сатиаграхи в Южной Африке я стал по-другому одеваться, чтобы быть похожим на законтрактованных индийцев, и даже в Англии, находясь дома, в помещении, носил тот же костюм. В Бомбе я прибыл в катхиаварской одежде. Это были рубашка, тхоти, плащ и белый шарф, изготовленные из индийских тканей. Поскольку я собирался ехать из Бомбея третьим классом, Я решил, что шарф и плащ будут лишними, а потому отказался от них и приобрел за 8 или 10 ан кашмирскую шапку. Человек, одетый подобным образом, наверняка сошел бы за бедняка. Из-за свирепствовавшей тогда чумы все пассажиры третьего класса проходили обязательный медицинский осмотр в в и р а м г а м и или в и т х в а н и Точно уже не помню, где именно. Меня слегка лихорадило, инспектор, измерив мне температуру, попросил меня непременно явиться к начальнику медицинской службы в Рашкоте, а затем записал мое имя. Вероятно, кто-то рассказал о том, что я буду проезжать через Ватхван, поскольку портной Матилал, один из видных общественных деятелей города, встретил меня на вокзале. Он рассказал мне о таможне в Вирамгаме и о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться пассажиром из-за н е ё Так как меня лихорадило, я не хотел разговаривать и лишь коротко спросил. Вы готовы сесть в тюрьму? Я принял Матилала за одного из тех прытких молодых людей, которые не думают, прежде чем что-то сказать. Но Матилал не был таким. Он осторожно ответил. Мы, разумеется, пойдем в тюрьму, но только если вы поведете нас. Как а т х и а в а р ц ы мы имеем на вашу поддержку право. Конечно, это не значит, что мы хотим задержать вас здесь, но обещайте непременно остановиться у нас на обратном пути». Вам понравятся дела и взгляды здешней молодежи. Вы можете положиться на нас». Матилау заинтриговал меня. Пришедший с ним товарищ похвалил его. Наш друг всего лишь портной, но он так хорошо справляется со своими обязанностями, что, работая всего по часу в день, имеет 15 рупий в месяц. Ему этого вполне достаточно. Остальное свое время он посвящает общественной деятельности. Мы о б р а з о в а л и его, но, тем не менее, он руководит нами. заставляя нас устыдиться своей образованности. Позже я лучше узнал Матилала и понял, что в этих похвалах не было преувеличения. Раз в месяц он на несколько дней оставался в недавно созданном ашраме, чтобы учить детей п о р т н я ж н о м у делу и самому обшивать обитателей. Со мной н нередко говорил о веромгами и невыносимых трудностях пассажиров. В просвете молодости его сразила неожиданная болезнь, и его смерть стала настоящей трагедией, для общественной жизни Ватхвана. После прибытия в р а д к о т я уже на следующее утро явился к начальнику медицинской службы. Мы были знакомы. Он разозлился на инспектора, хотя и совершенно напрасно. Инспектор всего лишь исполнял свои служебные обязанности. Меня он не знал и не мог поступить иначе. Тем не менее, начальник настоял на том, чтобы инспектор сам посетил меня. Медицинский осмотр пассажиров третьего класса действительно необходим в подобных ситуациях. Какое бы положение в обществе не занимал человек, если он предпочитает путешествовать третьим классом, он обязан добровольно подчиняться правилам, а чиновники должны оставаться непредвзятыми. Но мой опыт показал, что эти чиновники относятся к пассажирам третьего класса не как к людям, а как к стаду овец. Разговаривают с ними презрительно и не желают отвечать им или объяснять что-либо. Пассажиру третьего класса приходится повиноваться чиновнику, словно хозяину, и чиновник может безнаказанно раздавать пассажирам за трещины и вымогать деньги, а билет отдать, только помучив человека как следует, или даже заставив его пропустить свой поезд. Все это я видел своими глазами. Ситуация не улучшится, пока образованные и богатые люди не откажутся от недоступных беднякам удобств, и не станут ездить третьим классом, чтобы искоренить царящие в нем грубость и несправедливость, вместо того, чтобы избегать их. Когда бы я не приехал в Катхиавар, я постоянно слышал жалобы на таможню в е р а м г а м и а потому решил сразу же воспользоваться предложением лорда Виллингдона. Я собрал и прочитал всю информацию по этому вопросу, убедился, что жалобы пассажиров обоснованы, и вступил в переписку с правительством Бомбея. Я встретился с личным секретарем лорда у е л л и н г д о н а и самим его превосходительством. Последний выразил сочувствие, но возложил вину на Дели. «Если бы это было в наших силах, мы бы уже давно ликвидировали кордон. Вам следует обратиться к правительству Индии», сказал мне секретарь. Я снялся с правительством Индии, но не добился никакого ответа, кроме уведомления о получении моего письма. Дело сдвинулось с мертвой точки. Только когда позже я получил возможность встретиться с лордом ч е л м с ф о р т о м Я изложил ему все факты, и он был искренне изумлен. Он ничего об этом не знал. Внимательно выслушав меня, он сразу запросил по телефону документы по Верамгаму, после чего пообещал ликвидировать кордон, если у таможенных властей не найдется внятных аргументов в его защиту. Через несколько дней после нашего разговора Я прочитал в газетах о ликвидации в и р а м к а м с к о г о таможенного кордона. Я посчитал, что это событие принесло в Индию подлинную сатиаграху, поскольку во время нашей беседы секретарь бомбийского правительства неодобрительно отозвал с я м о й р е ч и в б а г а с р е Катхиавар, к о т о р ы й я упомянул сатиаграху. «Это была угроза?» — спросил он. «И неужели вы думаете, что могущественное правительство отступит перед угрозами?» «Это не угроза», — ответил я. Это урок людям. Мой долг состоит в том, чтобы предлагать народу любые законные средства, которые могут облегчить его участь. Нация, стремящаяся к самоуправлению, обязана знать все пути к свободе и методы ее достижения. Насилие обычно становится самой крайней мерой. Сатиографа, напротив, является ненасильственным методом. Я считаю своим долгом объяснять людям, как им пользоваться и каковы его пределы. Я нисколько не сомневаюсь в могуществе британского правительства, но я не сомневаюсь и в том, что сатиаграха имеет право на существование. Секретарь, умный человек, только покачал головой и сказал, что ж, поживем, увидим.